Абердин, Мандрагоны. Август Латоре, босс психоаналитик, был одним из фаворитов Антонио Барделино. Он занял место своего отца, когда был молод, став единственным лидером клана Чуови, как его называли в м а н д р а г о н е правившим в северной части Казерты, южной части Лацио и на побережье Домициана. Клан Латоре встал на сторону врагов с а н д а к а н е с к и в о н ы Но их менеджмент и деловая смекалка – единственные элементы достаточно могущественные, чтобы изменить конфликтные отношения между с е м ь я м и к а м о р а В конечном итоге примирили их с казалеси, с которыми они работали, сохраняя при этом свою автономию. Имя Августо было дано неслучайно. По традиции семьи Латоры нужно называть п е р в е н ц а в в честь римского императора. Но в данном случае они перевернули историю. Вместо Августус. за которым следовал Тиберий, Тиберий был отцом а г у с т у с а вилла Сципио Африканус возле озера Патрия, б и т в ы Ганнибала при Капуе и непреодолимая мощь Сомнитов, первых воинов в Европе, которые напали на римские регионы, а затем сбежали с горы. Эти истории стали легендами в местных семьях Каморы, считающих себя связанными с далеким прошлым. Исторические фантазии кланов вступили в противоречие с широко распространенным представлением о мандрагоне как о столице моцареллы в Италии. Мой отец до отвала кормил меня моцареллой из мандрагоны, но было невозможно решить, какая моцарелла лучше. Вкусы были слишком разнообразными: легкая болезненная сладость батипали, тяжелая соленость аверсы или чистота мандрагоны. Но мастера моцареллы из мандрагоны знали, что сказать. Хорошая моцарелла оставляет послевкусие, которое в деревнях называют дыханием буйвола. Если нет послевкусия буйвола, то моцарелла никуда не годится. Я любил гулять взад-вперед по пристани Мандрагоны, одному из моих любимых летних мест, пока его не снесли. Железобетонный язычок, причалы для лодок над морем, бесполезная неиспользованная конструкция. Бандрагона внезапно стал местом для всех детей из Казерты и Пантинских болот, которые хотели эмигрировать в Великобританию. Эмиграция – шанс на всю жизнь, способ наконец уйти, но не в качестве официанта, посудомойщика в м а к д о н а л ь д с или бармена, оплачиваемого пинтами темного пива. Они отправились в Мандрогоны, чтобы попытаться установить контакты с нужными людьми, которые могли бы дать им хорошую арендную плату и связаться с работодателями. В Мандрогоны были люди, которые могли найти вам работу в сфере страхования или недвижимости, и которые помогали отчаявшимся хронически безработным найти д о с т о й н ы й к о н т р а к т и респектабельную работу. Мандрогоны была было дверью в Великобританию. Начиная с конца 90-х, наличие друга в м а н д р а г о н а неожиданно означало, что вас будут ценить за то, что вы стоите, без каких-либо рекомендаций или связей. Редкая вещь, невозможная в Италии, особенно на юге. Здесь вам всегда нужен защитник, кто-то, кто сможет хоть ногу вашу просунуть в дверь, если не всего вас. Представлять себя без защитника – все равно, что появиться без рук и ног. Чего-то не хватает. Но в м а н д р а г о н а они брали ваше резюме и смотрели, кому отправить его в Великобритании. Ваши навыки имели значение, и даже больше т о о как вы их использовали, но только в Лондоне или Абердине, а не в компании, самой провинциальной из провинций Европы. Мой друг Матео решил попробовать и уйти раз и навсегда. Он закончил с отличием и устал от стажировок и работы на стройках. Он отложил немного денег и получил. Имя парня в Мандрагоне, который помогал ему организовать несколько собеседований в Британии, я пошел с ним. Мы часами ждали на пляже, где знакомый Матео сказал ему встретиться. Было лето. Пляжи Мандрагоны наводнены отдыхающими со всей компании, теми, кто не может позволить себе побережье Амальфи или аренду на лето на берегу, поэтому они добираются до внутренних районов. До середины восьмидесятых моцареллу продавали на пляже в деревянных ведрах, наполненных кипящим буйволиным молоко. м Купальщики ели ее руками, молоко стекало со всех сторон. Дети облизывали руки, соленые от моря, а потом откусывали кусок. Но ее больше никто не продает. Теперь вместо моцареллы гриссини и кусочки кокоса. Наш контакт опоздал на два часа, когда он наконец появился. Загорела и одетый и только в скудный к у п а л ь н ы й костюм, он объяснил, что позавтракал поздно, поэтому поздно пошел купаться и поздно вытерся. Это было его оправданием. Виновата солнце. Он отвел нас в туристическое агентство. Это все. Мы думали, что встретимся с каким-то крупным посредником, но вместо этого нас просто представили в агентстве, причем не очень элегантном. Ни одно из тех агентств с сотнями брошюр. Просто обычное заведение с дыркой в стене. Но нам нужен был местный контакт, чтобы получить доступ к их услугам. Всем, кто только вошел, это казалось обычным туристическим агентством. Молодая женщина попросила у Матео его резюме и рассказала нам о первом доступном рейсе в а б а е р д и н Туда его отправляли. Они передали ему список предприятий, в которые он мог пойти на собеседование, и за небольшую плату даже назначили встречи с людьми, которые нанимали сотрудников. Никогда еще временно е агентство не было таким эффективным. Двумя днями позже мы сели на самолет в Шотландию, быстрое и доступное путешествие из м а н д р а г о н ы В э б о р д и е чувствуешь себя как дома, хотя этот шотландский город ничем не отличается от м а н д р а г о н ы Третий по величине город Шотландии, темный, грязный и серый. Но дождей здесь меньше, чем в Лондоне. До прихода итальянских кланов Аббордин не знал, как использовать свои ресурсы для отдыха и туризма, поэтому рестораны, гостиничный и развлекательный бизнес были организованы в печальном английском стиле. Люди собираются в пабы раз в неделю. По словам прокурора Неаполя по борьбе с мафией, именно Антонио Латоре, брат Аугустуса, организовал в Шотландии серию коммерческой деятельности, которая за несколько лет стала жемчужиной шотландского предпринимательства. Большая часть деятельности клана Латоре в Великобритании совершенно л е г а л ь н а приобретение и управление недвижимостью и бизнесом, торговля продуктами питания с Италией, огромный оборот. В Абердине Матео искал все. В чем ему отказывали в Италии? Мы ходили довольные. Впервые в нашей жизни быть из компании казалось достаточным, чтобы гарантировать некоторый успех. На улице Юнион Терраса 27-29 я оказался напротив ресторана повороте, зарегистрированного на имя Антонио Латоры и указанного на туристических сайтах. Абердин стал шикарным, элегантным местом для изысканных ужинов и важных деловых встреч. На гастрономической ярмарке в Париже клановые компании даже позиционировали себя как вершину того, что сделано в Италии. Антонио Латоры рекламировал там собственный бренд р е с т о р а н н о г о бизнеса. Его успех сделал его одним из ведущих шотландских бизнесменов в Европе. Антонио Латоры был арестован в а б б а д и н е в марте 2005 г о В Италии был выдан ордер на его арест в связи с преступным сговором Камуры. и вымогательством, но в течение многих лет его британское гражданство и тот факт, что власти не признавали его предполагаемых преступлений, защищали его, и ему удалось избежать экстрадиции. Шотландия не хотела терять одного из своих самых блестящих предпринимателей. В 2002 году суд неаполя вынес постановление о превентивном заключении 30 человек, связанных с к л а н о в л а т о р е Выяснилось, что в ы м о г а т е л ь с т в о контракты и контроль экономической деятельности приносили огромные суммы денег, которые затем клан инвестировал за границу, особенно в Британию, где образовалась настоящая клановая колония. к о л о н и с т ы не вторгались и не вводили медвежью конкуренцию в рабочую силу. Вместо этого они наполнили город экономической энергией, оживили туристическую индустрию, стимулировали новые импортно-экспортные операции и п р и д а л и новый импульс сектору недвижимости. Рокфиллер олицетворял международную энергию м а н д р а г о н ы Так его здесь называют из-за его очевидного таланта заключать сделки и контроля над огромными суммами денег. Рокфиллер р а ф а э л ь Барбато, 62 года, уроженец Мондрагоны. Может, даже он забыл свое настоящее имя. У него есть жена голландка, и до конца 80-х он вел бизнес в Голландии, где ему принадлежало два казино, которые привлекали международных знаменитостей, например брата Боба Чилина, открывшего казино в Лас-Вегасе и в Майами в славянские мафиози. Его партнерами были некий Либорио, сицилиец со связями с Козано-Остро. И Эми Голландец, который позже переехал в Испанию, где открыл отели, резиденции и дискотеки. По словам Марио Сперлангаро, Стефана п е ч к и р и л ь о и д ж е р а л а Маразера, все п е н т и т и именно Рокфиллер вместе с Августо Латоре вынашивал идею поехать в Каракас. Чтобы попытаться встретиться с венесуэльскими торговцами наркотиками, цены на к о к с которых превышают цену к о л у м б и й ц е в снабжавших неаполитанцев и к о з а л е с и И именно Рокфиллер нашел удобное место для ночлега а Угусту, когда тот сбежал прятаться в Голландию. к л у б стрельбы по тарелка. Несмотря на то, что он был далеко от сельской местности, м а н д р а г о н ы б о с с м о г держать форму, стреляя в летающих глиняных голубей. У Рокфилла была огромная сеть. Он был одним из самых известных бизнесменов не только в Европе, но и в США. Через свои горные дома он налаживал контакты с итальяно-американскими мафиози, которых постепенно вытесняли албанские кланы, захватившие Нью-Йорк. В результате м а ф и о з и все больше объединялись семьями компании Камура и стремились торговать наркотиками и инвестировать в европейские рынки, рестораны и отели через открытую дверь м а н д р а г о н ы Рокфиллер владел е цадама и Евы, переименованного в л а п л а я красивого курортного поселка на побережье м а н д р а г о н ы где, по словам магистратов, отдыхали многие беглые компаньоны. Чем удобнее убежище, тем меньше с о б л а з н а выступить свидетелем государства и положить конец жизни в бегах. л а т о р ы был а жестоко с п е н т и т и Франческо Тиберио, двоюродный брат Аугусту, позвонил Доминику Пенсе, дававшему показания против клана с т о л д е р о в и недосмысленно предложил ему покинуть город. Я слышал от с т о л д е р о в что ты сотрудничал против них. Учитывая, что нам не нужны информаторы в этом городе, тебе лучше убраться из м о н д р а г о н ы иначе кто-нибудь придет и отрубит тебе голову. Двоюродный брат Аугусто обладал способностью терроризировать по телефону всех, кто осмеливался сотрудничать с властями или распространять информацию. С Виторио Детелия он был более откровенен, предлагая ему купить его похоронный костюм. Если тебе нужно поговорить, тебе лучше купить себе черную рубашку, ублюдок. Потому что я убью тебя. До того, как членские организации клана начали выступать в роли свидетелей государства, никто и представить себе не мог, насколько о б ш у р н ы дела Мондрагоны. Одним из друзей Рокфиллера был н е к е р а ф е э л и а к о н с и я Как и Рокфиллер, он родился в Мондрагоне, но переехал в Голландию, где владел сетью ресторанов и, по словам Пентито Стефано Пичкирило, был крупным международным торговцем наркотиками. Сокровище л а т о р а до сих пор спрятано где-то в Голландии, возможно в банке. Миллионы евро, которые магистратам так и не удалось найти, полученные через посредничество и торговлю. В м а н д р а г о н е этот предполагаемый тайник в голландском банке стал символом абсолютного богатства, превзойдя все остальные ссылки на международные богатства. А люди больше не говорят. Он думал, что я банк Италии. А говорят, он думал, что я банк Голландии. При поддержке Южной Америки и Голландии клан Латоры планировал взять под контроль торговлю кокаином в Риме. Все семьи Казерты считают столицу продолжением своей провинции, а Рим стал местом номер один для инвестиций в наркотики и недвижимость. л а т о р а рассчитывали на пути снабжения вдоль д о м и ц и а н с к о г о побережья. Виллы там были необходимы для контрабанды сигарет и всевозможных товаров. У актера Нино Манфреди там была вилла. Представители клана пришли и попросили его продать ее. Манфреди сопротивлялся как мог, но давление клана усиливалось. Его дом был расположен в стратегическом месте для швартовки моторных лодок. Они перестали просить его продать виллу и вынудили отдать ее по установленной ими цене. Манфреди даже обратился к боссу Коза Ностры, рассказав об этом Радио Ньюс Ван в январе 1994. Но ни один сателлит не вмешался, чтобы выступить посредником против могущественного Мандрагенези. Только выступив на телевидении и привлекая внимание национальных СМИ, он смог заявить о давлении, которое Камура применяет в своих стратегических интересах. Торговля наркотиками последовала за другими коммерческими маршрутами. Энцубакалата, двоюродный брат л а т о р р е с и владелец ресторанов Германии, решил экспортировать одежду. Вместе с Антонио Латорре и ливанским бизнесменом он покупал одежду в Апулии. Швейная промышленность компании уже была монополизирована кланами Секандерьяна, и перепродавал ее в Венесуэле через посредника некоего Альфредо. который, как показало расследование, был одним из самых важных торговцев алмазами в Германии. Благодаря кланам компании Камора, бриллианты, цены на которые постоянно колеблются, но всегда имеют номинальную стоимость, быстро стали предпочтительным активом для отмывания денег. Энцо Бакалато был известен в аэропортах Венесуэлы и Франкфурта, где у него были защитники среди товарных инспекторов. которые, вероятно, не только не проверяли поставки одежды, но и готовили гигантскую сеть по продаже кокаина. Может показаться, что кланы, накопив значительный капитал, прекратят свою преступную деятельность, каким-то образом расшифруют свой генетический код и начнут следовать закону. Точно так же, как семья к е н н е д и которая во время Сухого закона заработала огромные суммы на продаже спиртных напитков и позже разорвала все криминальные связи. Но сила итальянского криминального бизнеса как раз в том, чтобы продерживаться двойного пути и никогда не отказываться от своих корней. В а б р а д и н и эту систему называют затирка. Подобно р э п е р а м и диджеям, которые прикладывают руку к пластинке, чтобы она нормально не вращалась, бизнесмены Камора на мгновение останавливают движение легального рынка, затирают, а затем заставляют его вращаться еще быстрее. Различные запросы прокуратуры Неаполя по борьбе с мафией показали, что когда легальный путь Латори оказался в кризисе, преступный путь был немедленно активирован. Если не хватало денег, им печатали фальшивые банкноты. Если срочно требовался капитал, они продавали фальшивые казначейские облигации. Они уничтожили конкуренцию с помощью вымогательства и беспошлинного ввоза товаров. Затирание з а п и с и легальной экономики означает, что клиенты получают стабильные цены, банковские кредиты всегда соблюдаются, деньги продолжают циркулировать, а продукты продолжают потребляться. Затирание сокращает разделение между законом и экономическим императивом, между тем, что запрещают правила, и тем, что требует зарабатывания денег. Иностранные сделки означали, что британское участие в различных уровнях деятельности к л а н а Латоры было обязательным. Некоторые британцы даже стали компаньонами. Например, британский комарист, заключенный в тюрьму Великобритании. Его имя нельзя произносить на земле королевы, потому что связь с мафией там не признается преступлением, где члену мафии легко спрятаться за их законами о клевете. А поскольку Великобритания не признает преступления, Часто не признает и обвинений. Безупречная судимость означает, что слова должны быть немыми. И все же этот британский комарист ежемесячно получает стипендию от Мандрагоны, включая Рождественский бонус. Помимо физической защиты, компаньонам обычно гарантируется зарплата, юридическая помощь, и клановое покрытие, если это необходимо. Иными словами, они позаботятся о вас. Тем не менее, чтобы получить заверение непосредственно от босса, этот комарист должен сыграть жизненно важную роль в клановом бизнесе. Несомненно, британский комарист номер один в итальянской криминальной истории. Я много лет слышал об этом британском комаристе, хотя никогда его не видел, даже на фотографии. Когда я приехал в а б о р д и н я не мог не спросить о нем надежном союзнике а у г у с т у Латорре. Человек, который зная только синтаксис бизнеса и грамматику власти, без особых усилий разорвал любые остаточные отношения с древними кланами Хайленса, чтобы присоединиться к м а н д р а г а н е с с и В пабах Латоры всегда тусовалась куча местных детей: не ленивые, бунтарские, мелкие преступники, поглощающие пинту пива, ожидающие выпивки или выхватить у кого-нибудь кошелек. О сообразительные дети, участвующие в легальном бизнесе различного уровня: транспорт, реклама, маркетинг. Когда я спросил о нем, я не получил враждебных взглядов или расплывчатых ответов, как если бы я спросил в компании о компаньоне. Казалось, они знали его уже вечность, но он, вероятно, стал мифической фигурой, о которой говорят все. Он был человеком, который сделал это. Не такие, как они, не просто те, кто имеет стабильную зарплату. Он не просто сотрудник ресторана, компании, магазина или агентства недвижимости. Британский к а м а р и с т был кем-то больше. Он осуществил мечту многих молодых шотландцев не просто работать на законных основаниях, но стать частью системы, действующим членом клана. Стать камаристом во всех отношениях, несмотря на недостаток шотландского происхождения, означает верить в то, что у экономики есть только один путь. п р и н а д л е ж а щ и й всем банальная экономика правил и поражений, простой конкуренции и цен. Я был шокирован, обнаружив, что в Шотландии мой английский с с и л ь н ы м итальянским акцентом не делал меня эмигрантом в их глазах, худощавая деформация Джей к а л а м о т т ы бешеного быка или преступного захватчика, пришедшего высасывать деньги своей земли. Вместо этого они услышали грамматику абсолютной власти экономики, власти, которая решает все обо всем, неограниченной даже ж и з н ь ю в тюрьме или с м е р т ь ю Это казалось невозможным, но они ясно знали м а н д р а г о н ы с е к а н д и л ь я н а м а р а н у Касади, принципи. Они слышали об этих местах, словно в эпопее о далекой стране, от боссов, которые приходили сюда или ели в ресторанах, где они работали. Для моих шотландских сверстников родиться в стране камуры было преимущество. Это означало, что у вас было что-то, что позволило вам осознать существенные арены, где предпринимательство, оружие и даже ваша собственная жизнь являются единственными и исключительными средствами к деньгам и власти, вещам, которые делают жизнь стоящей, что ставит вас в центр вашего дня, не беспокоясь ни о чем другом. Британский к о м а р и с сделал это даже не родившись в Италии, даже не видя компанию и не проезжая много миль мимо строительных площадок, свалок и ферм безонов. Он стал человеком н а с т о я щ е й власти, комаристом. Однако эта грандиозная организация международной торговли и финансов не принесла клановой гибкости дома. а г у с т о Латоре жестоко проявил свою силу в м а н д р а г о н е Чтобы создать такой мощный картель, ему пришлось проявить безжалостность. Оружие, сотни оружия, было заказано из Швейцарии. Его политическая тактика варьировалась от агрессивного управления контрактами до союзов из п а р а д и ч е с к и х контактов. Он позволил своим сделкам закрепиться, следя за тем, чтобы политика соответствовала его бизнесу. м а н д р а г о н а был первым итальянским городом, правительство которого было распущено в 90-х из-за проникновения каморы. За эти годы политика и клан никогда по-настоящему не отделялись. В 2005 году неаполитанский б е г л е ц был принят в доме кандидата от партии уходящего мэра. И долгое время дочь сотрудника дорожной полиции, обвиняемого в сборе взяток латоры, представляла партию большинства в городском совете. а в г у с т о был резок и с политиками. Все, кто выступал против семейного бизнеса, понесли жестокие образцовые наказания. м е р д физического уничтожения врагов л а т о р р а всегда б ы л о д и н а к о в ы м а на криминальном жаргоне его стали называть стилем мандрагоны. Техника состоит в том, чтобы жестоко избить тело, бросить его в деревенский колодец, а затем подбросить ручную гранату, так чтобы тело разорвалось в клочья, а затем была вся усыпана. А земля была вся усыпана останками тонущими в воде. Именно это сделал а в г у с т у л а т о р е с Антонио н у н и с о м заместителем мэра Христианской Демократической Партии, которая растворился в воздухе в 90-м году. Но н с представлял собой препятствие в стремлении клана напрямую управлять муниципальными контрактами и прикладывать руку к решению всех политических и административных вопросов. Август Улаторро не хотел союзников. Он хотел управлять всем сам. Военные решения тогда особо не обдумывались. Сначала стреляете, потом думаете. Августу был молод, когда стал боссом м а н д р а г о н ы Он хотел стать акционером строящейся частной клиники, и Нунис владел значительным количеством акций. Клиника Инколдана была одной из самых престижных в л а ц о и компании в двух шагах от Рима. Это привлекло бы большое количество бизнесменов из Южного л а т ц о решив таким образом проблему отсутствия качественных больниц на д о м е ц и а н с к о м побережье и в пантийских болотах. а в г у с т о настоял на том, чтобы совет директоров клиники принял в качестве представителя семьи его дофина, другого бизнесмена клана, разбогатевшего на свалке. Нунис был против. Он понял, что стратегия Латора. Это нечто большее, чем просто ввязывание в огромную сделку. Поэтому а в г у с т о послал эмиссара к заместителю мэра, чтобы попытаться смягчить его, убедить принять его условия. Для христианского демократа иметь контакты с боссом и считаться с его бизнесом и военной мощью не было таким уж скандальным. Кланы были основной экономической силой в этом районе. Отказ от отношений с ними был бы подобен отказу заместителя мэра т у р и н а от встречи с высшим руководителем Фиат. Идея Аугуста Латоры заключалась не в том, чтобы покупать акции по хорошей цене, как сделал бы более дипломатичный босс. Он хотел их бесплатно. Взамен он гарантировал, что все его к о м п а н и и выигравшие контракты на обслуживание, уборку, питание, транспортировку и охрану, Будут выполнять свою работу профессионально и за приемлемую плату. Он даже заверил Нуниса, что его буйволы будут, питаться лучше, будут давать лучшее молоко. Под предлогом встречи с боссом Нунис был схвачен на, своей, на своем сельскохозяйственном предприятии и доставлен на ферму в Фальчано-дель-Масику. Согласно показаниям Августо, вместе с ним Нунис о ж д а л и Джероламо Розера, известный как Джимми, Массимо Гитто, Анджело Гальярти, Джузеппе Валенте, Марио с п и р о л г а н о и Франческо Латорре. Все ждут засады. Заместитель мэра вышел из машины и подошел поздороваться с боссом. Алгусто сказал судьям, что когда он протянул руку, чтобы поприветствовать Нуниса, он пробормотал Джимми. Идем, дядя Антонио здесь. Четкое недвусмысленное сообщение. Джими м дважды выстрелил н у н и с у в голову. Босс прикончил его сам. Они бросили тело в с о р о к а м е т р о в ы й колодец посреди сельской местности и кинули две гранаты. Долгие годы об Антонио н у н и с е ничего не было известно. Люди звонили и говорили, что видели его в каждом уголке Италии, но на самом деле он был на дне колодца, похороненный под тоннами грязи. Тринадцать лет спустя Аугусто и его самые доверенные люди рассказали к а р а б и н е р а м где найти заместителя мэра, о с м е л и в ш е г о с я воспрепятствовать росту бизнеса Латорры. Когда к а р а б и н е р ы начали собирать останки, они поняли, что это не один человек: четыре голени, два черепа, три руки, более десяти лет тело н у н и с а лежало рядом с телом Винчицо б а к а л а т а комариста, связанного с Кутоло, но присоединившегося к Латоррес после поражения Кутоло. Бакалата был приговорен к смертной казни за то, что глубоко оскорбила у в г у с т а в письме, которое он отправил другу из тюрьмы. Босс наткнулся на это случайно, когда бродил по гостиной компаньона. Листая письма и бумаги, он заметил его имя. С любопытством он прочитал кучу оскорблений и критических замечаний, которые Бакалата обрушил на него. Еще до того, как закончить письмо, Босс решил, что он должен умереть. Он послал а н ж е л о Гальярди, другого бывшего компаньона к у т о л а убить его. б а к а л а т а садился в свою машину ни о чем не подозревая. Из друзей получаются лучшие убийцы. Они делают свою работу чисто. Не нужно преследовать цель, которая с к р и к о м у б е г а е т Тихо, когда вы меньше всего этого подозреваете. Они направляют дуло пистолета вам в шею и нажимают на курок. Августолаторы х о т е л чтобы казни проводились в дружеской близости. Он не мог вынести насмешек и не хотел, чтобы кто-нибудь смеялся, когда произносили его имя. Никто не должен даже осмеливаться. Луиджи Полигрино, которого все знали как Джиджото, был одним из тех людей, которые любили сплетничать о влиятельных фигурах города. Многие дети в стране Камуры шепчутся о сексуальных предпочтениях боссов, оргиях соседских капу и блудных дочерях клановых бизнесменов. Но начальство обычно с этим мирится. У них есть и другие дела, о которых нужно думать. И в конце концов люди на верху неизбежно вызывают немало разговоров. Джиджот распространил слухи о жене босса, заявив, что видел ее с одним из самых доверенных мужчин Августа. Видел, как водитель босса отвез ее на вечеринку с любовником. Он номер один, к л а н а л а т о р ы человека, который все контролировал, б ы л а ж е н а которая изменяла ему прямо у него под носом, а он даже не осознавал этого. Джиджиото повторял свои истории, всегда более подробно, всегда с небольшими вариациями. Ложили нет. Теперь все рассказывали забавную историю о романе жены босса с правой рукой ее мужа. Они постарались упомянуть источник Джиджиото. Однажды Джиджиото шел. По тротуару в центре м о н д р а г о н ы когда услышал, как мотоцикл приближается слишком близко, он начал бежать, как только он замедлился. Было произведено два выстрела, но Джиджото, с зигзагами среди людей и фонарных столпов, убежал, в то время как убийца, запрятавший, застрявший за мотоциклистом, опустошил всю свою обойму. Поэтому он п о г н а л с я за Джиджото пешком до бара, где тот пытался спрятаться. Он вытащил пистолет и выстрелил ему в голову, на глазах у десятков людей. Некоторые мгновенно исчезли быстро и бесшумно. Согласно расследованию, именно Джузеппе Фрагноли, регент клана, требовал устранения Джиджиото. Даже не спрашивая разрешения, он решил заставить замолчать б о л в а н а портящего образ босса. В понимании Аугуста м а н д р а г о н а окружающая сельская местность, побережье и море. были ничем иным, как мастерской клана, лабораторией для него и его коллег, местом, откуда добывались материалы, которые их компании могли использовать для получения прибыли. Он категорически запретил торговлю наркотиками в м а н д р а г о н е и вдоль побережья до м и ц и а н а издав строжайший приказ, который боссы к а з е р т ы отдают своим подчиненным или кому-либо еще. Командование было мотивировано морально. спасти своих соотечественников от героина и кокаина, но оно было больше для того, чтобы не дать неквалифицированным толкачам клана закрепиться на его территории, не разбогатеть в недрах власти и не дать им возможности противостоять его руководству. Наркотики из Голландии, продаваемые в л а ц и ю картелям а н д р а г о н ы были абсолютно запрещены. Жителям Мандрагоны приходилось садиться в машины и ехать д о р и м а чтобы купить травку, кокс и героин у н е а п о л и т а н ц е в к а з а л е с и и самих мандрагонесси. Кланс ф о р м и р о в а л а н т и н а р к о т и ч е с к у ю группу под названием г э t которая позвонила в полицейский коммутатор и взяла на себя ответственность за его действия. Если бы они поймали тебя с к о с я к о м во рту, они бы сломали тебе нос. Если жена обнаружила в а пачку кокаина, все, что нужно было сделать с ее стороны, это сообщить в Гэт, и после того, как ее били ногами, били по лицу, после того как бензоколонки отказали с ь заполнять ее бак для поездки в Рим. Ее муж передумал. Египетский мальчик Хасафахри много заплатил за то, что был наркоманом. Он выращивал свиней. Черная свинья Казерта редкая порода, темнее, чем буйволы, приземистые волосатые гармошки из жира, превращенные в нежирные сосиски, вкусную солями и ароматные отбивные. Быть свинопасом ужасная работа: постоянно сгребать навоз, перерезать животным глотки, подвешивать их верх в ногами и позволять крови капать в бассейны. Хасс был водителем в Египте, но он происходил из фермерской семьи, поэтому знал, как обращаться с животными, но не со свиньями. Для мусульманина свиньи были противны вдвойне. Но лучше позаботиться о свиньях, чем тратить целый день на уборку буйволиного навоза, как это делают индейцы. с в и н ь не гадит и в половину меньше, а свинарники к р о ш е ч н ы по сравнению со стойлами для коров. Это знает каждый араб, поэтому они охотятся за свиньями, а не теряют сознание от истощения, ухаживая за б ы л а м и Хасса начал употреблять героин. Он садился на поезд до Рима, совершал покупку и возвращался в свинарник. Он стал серьезным наркоманом, и у него Никогда не было достаточно денег, поэтому его толкач посоветовал ему попробовать торговать мандрагоны в Мандрагоне, городе, где нет рынка наркотиков. Хасса начал толкать за пределами Бара Домития. Он приобрел клиентуру и за 10 часов мог заработать столько же, сколько за 6 месяцев в качестве свинопаса. Достаточно одного телефонного звонка со стороны владельца бара, чтобы положить конец его деятельности. Вот как это работает. Вы звоните другу, который звонит своему двоюродному брату, тот рассказывает своему крестному отцу и тот передает новости всем, кому нужно знать. Цепочка, у которой известны только начало и конец. Через несколько дней люди Латорры, самопровозглашенные гет, подошли прямо к лачуге Хассы и постучали. Они притворились полицейскими, чтобы он не сбежал с р е д и свиней и буйволов, заставляя гоняться в грязи и дерьме. Они погрузили его в машину и начали уезжать, но не поехали по дороге в штаб. Как только Хасса понял, что они собираются убить его, у него возникла странная аллергическая реакция. Его тело начало раздуваться, как будто его заставляли наполняться воздухом, как будто страх вызвал анафилактический шок. Сама а в г у с т о Латора, когда он рассказал эту историю судим, б ы л о ш е л о м л е н м е т а м о р ф о з о й Глаза египтянина стали крошечными, как будто их засосали в голову. Его п о р ы и с т о ч а л и густой медовый пот, а изо рта вспенилась рикотта. Убийц было восемь, но стреляли только семеро. Пенсито Марио Спиранга н а заявил. Стрельба по мертвому телу казалась совершенно бессмысленной, но так было всегда. Алгуст оказался опьяненным своим имперским именем. Каждый из его легионеров должен был поддерживать его и все его действия. Убийства, о которых мог позаботиться один или два человека, вместо этого совершали все его самые доверенные легионеры, от которых обычно требовалось произвести хотя бы один выстрел, даже если человек уже был мертв. Один за всех и все за одного. а в г у с т у требовал полноценного участия, даже когда оно было излишним. Постоянный страх, что кто-то может отступить, заставлял его всегда действовать в группе. Клановые отношения в Амстердаме, Абрадине, Лондоне и Каракасе могут заставить кого угодно из партнеров потерять голову и подумать, что он может уйти сам. Здесь дикость, и есть истинная ценность торговли. Отказаться от нее значит потерять все. После того, как они убили Хасуфахри, они в о т к н у л и в его тело сотни инсулиновых шприцев, которые используют наркоманы. сообщение на его плоти, которое все в м а н д р а г о н и и и форме сразу поймут. Босс не беспокоился о других людях, когда Пауло Монтана, известный как Зумпариело, один из самых надежных людей в его боевой команде, начал употреблять наркотики и не мог избавиться от кокаиновой зависимости, Аугусто попросил одного из своих верных друзей вызвать его на встречу на ферме. Когда они приехали, Эрнесто Камакья должен был опустошить всю свою обойму з у м п а р ь е л о но босс стоял слишком близко, и Карнакья боялся, что он заденет и его тоже. Увидев, что Эрнесто колеблется, а в г у с т о вынул пистолет и с а м о у б и л Монтана. Выстрелы пронзили его тело, попав и в Камакья, но он предпочел получить пулю, а не рисковать ранить босса. з у м п а р ь е л о бросили в колодец и взорвали, как в Мандрагоне. Легионера Августо сделают для него все. Они даже преследовали его, когда он стал государственным свидетелем. В январе 2003 года после ареста жены Босс решил сделать большой шаг. Он обвинил себя и своих людей в примерно 40 убийствах, назвал места колодцев, где взорвались люди, и обвинил себя в десятках и десятках вымогательств. Признания, которые больше к а с а л о с ь военной, чем экономической деятельности. Его самые преданные люди. Мариус п и р а н г а н а Джузеппе Валенте, Джала м а р а ц е р а Пьетро Скутини, Сальваторо а р а б о н и Эрнесто Карнаки, а н ж е л о г а л ь я р ди последовали за ним. Оказавшись в тюрьме, тишина становится лучшим оружием б о с с о в для удержания авторитета, для формального сохранения власти, даже если суровая тюремная рутина отнимает их от ручного управления. Но Август л а т о р ы это особый случай. Признаваясь и заставляя всех своих людей последовать его примеру, не было страха, что кто-то убьет его семью в результате его дезертирства, не было и сотрудничества с властями, которое похоже подорвало бы экономическую империю картеля м о н д р а г о н ы Его признание лишь помогло раскрыть логику убийств и историю власти вдоль побережья Казерты и Латсо, как и многие боссы коморы Аугусто Латорре говорил о прошлом. Без пентите нельзя было бы написать историю власти. Без п е н т и т и правда, факты, детали, механизмы открылись бы только десять-двадцать лет спустя, что равносильно тому, что человек понял бы только после своей смерти, как работают его жизненно важные органы.